Глава 38. Маленькие радости. София. Проведя широким коридором, Дилан открыл дверь и пропустил меня в царство волшебных ароматов – поварешек и кастрюль. Возле массивного стола и впечатляющего размера непонятной жаровни крутилось несколько парней и девушек – а заведовала ими высокая немолодая Дракайна. «Ваше Высочество, счастливо приветствовать вас на кухне замка Солнечный!» – вежливо произнесла дама, но, судя по выражению ее лица, рады нам точно не были. Не то чтобы эта внушительная особа имела что-то против нас лично, просто ей не нравилось то, что мы отвлекаем ее от дел. А еще она настороженно следила за мной». «Брось, Магрит! Оставь эти церемонии для официального знакомства. Лучше спаси меня. Жена так проголодалась, что готова откусить от меня кусочек!» Очаровательно улыбаясь, заявил Дилан. «Не слушайте этого болтуна. Уж очень Дилан любит преувеличивать. Но в одном он прав. Мы очень проголодались и будем благодарны, если вы угостите нас чем-нибудь вкусным. У вас тут витают такие ароматы, что у меня голова кружится» приветливо сказала я, обращаясь к Дракайне. «Еще бы она не кружилась! Мы все уже полюбовались на ту красоту, что вы сотворили с нашим садом. Это же сколько сил потрачено! Мойте руки и присаживайтесь, сейчас мы вас накормим!» Расплывшись в благодушной открытой улыбке, отозвалась женщина. Остальные поварята тоже заметно расслабились и занялись своими делами. Под чутким руководством заведующей кухней нам подготовили небольшой столик, расположенный возле окна, ведущего в сад. Пока я отмывала измазанные в земле руки, слуги поставили букет в вазу и сервировали приборы. «Что ваше высочество предпочитает на обед?» – поинтересовалась у меня Магрит. «Все, что угодно, кроме каши и зелени. Вообще-то Дилан соблазнял меня вашими фирменными булочками и стейками. И еще полагаю, что сейчас мы вполне можем обойтись без титулов». «Друзья зовут меня Софи. Мне будет приятно, если без посторонних и вы тоже будете ко мне так обращаться», сказала я, удивляя Дракайну. «Для меня это будет честью, Софи. Сейчас будет вам вкусный и сытный обед. Если честно, то я считала, что все феи едят одну траву, опасаясь за свои фигуры», призналась заведующая кухней. «Не знаю, как другие, а я предпочитаю нормальную пищу. Работы много, поэтому силы мне понадобится. — отозвалась я. — Это да, сил нужно много. Но даже четверо супругов, да еще и каких. Одни наши принцы чего стоят, а еще сын вождя Горо. Хотя хорошего шорг тут уж не поспоришь. И все же можно полюбопытствовать, как так получилось. Ведь в Фраерии, как и у нас, не приняты подобные союзы. — поинтересовалась женщина, смущая меня. Я вообще-то другое имела в виду, когда упоминала об энергии. Ну ладно. «Случайно вышло». Тяжело вздохнув, честно призналась я. «Магрит, хватит допрашивать нашу супругу. И вообще ты не должна восхищаться кем-то, кроме нас с братьями», – проворчал Дилан. «И чего мне вам дифирамбы топить? топить Я вас с пеленок знаю, а этот господин Рорх так на своего отца похож. Тот по молодости тоже был очень видным мужчиной. У меня даже пару иллюзий с изображением вождя имелось, пока я в девицах ходила». Мечтательно призналась Дракайна. «Магрит, избавь нас от подробностей. И вообще мы проголодались, а ты нам зубы заговариваешь». Взмутился Дилан, а я только улыбалась, радуясь непосредственности этой крупной женщины. «Сейчас все подадут. Кстати, может быть, нам ужин накрыть в саду? Там красота теперь такая. Наверняка хозяина Рэйвена порадует стороне нашей хозяюшки», – предложила Магрит. «Да, было бы неплохо. Так и сделайте», – согласился Дилан. Уже через пару минут нам принесли тарелки, на которых лежали румяные, сочные стейки, источавшие дивные ароматы мяса и пряных трав. Порция была такой большой, и я полагала, что ни за что ее не оселю, но было так вкусно, что сама не заметила, как съела все до последнего кусочка, после чего сыта оперлась на спинку стула. Дилан нашел в себе силы еще и на булочку с травяным отваром, а я не стала рисковать, опасаясь лопнуть. Когда шатен закончил с едой, мы тепло поблагодарили Магрит и поваров, а потом вышли из кухни и снова направились в сад. Я ощущала, что не готова пока магичить, но подниматься в спальню не хотелось. Время близилось к вечеру, на долину опустилась приятная прохлада, позволявшая отдохнуть от дневной жары. «Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться? Тут неподалеку есть красивое место. К нему всего минут десять лететь», – спросил Дилан, допивая свой чай. «Было бы неплохо, но я так объелась, что крылья меня не удержат», – призналась я. «Ты можешь отправиться на мне», – предложил мужчина. «Ты серьезно? Вынесешь меня?» – уточнила я, испытывая азарт. «А что?» «Иметь фийские крылышки – это чудесно, но кто бы на моем месте отказался покататься на драконе?» «А почему нет? Ты же моя пара!» – пожал плечами Дилан. «Отлично! Это же мечта любой жены покататься на шее у мужа!» – не без иронии заявила я. «Я так и знал, что женщины только и думают, как бы сесть мне на голову!» – поддержал мой сарказм Дилан. «Чтобы все было честно, мне тоже у тебя что-нибудь попрошу!» Быстро сориентировался наглый драконище. «Например, если что, я тебя на себе точно не потащу. Пошлости тоже не предлагать», – отозвалась я. «Жаль, это я насчет пошлостей. Заставлять жену таскать тяжести я бы не стал. Но тогда дашь мне потрогать свои крылышки. Всегда было любопытно, какие они на ощупь», – признался Дилан. «Договорились. Но сначала прогулка на тебе верхом, а потом уже щупать мои нежные крылья». Легко согласилась я. «Пусть будет так», — хитро улыбнулся Шатен, обращаясь в большущего дракона.